Глава пятнадцатая. «Ты не стараешься!» Под грозный крик Шмелева, огненный щит, который я старался удержать, распался на множество искр, которые тут же потухли в воздухе. Я раздраженно дернул рукой и снова представил плетение, направляя в него огненный поток, который едва пробивался через магию жизни. «Я стараюсь!» — сквозь зубы процедил я, Уже в виде изъян в плетении еще до того, как легкий воздушный кулак ударил в него. Все повторилось. Щит распался, искры разлетелись в разные стороны. «Плохо стараешься», — прямо посмотрел на меня Шмелев. «Еще раз». Прошло ровно пять дней с момента нападения. Разумно решив, что мне лучше находиться в стенах училища и никуда не выходить, я наотрез отказался выезжать в Норильск. Я удивился, когда узнал, что Петр все же дал свое согласие на предложение графа. Диана металась между мной и братом, но в итоге все равно уехала следом за ним, как только я объявился и удостоверилась, что я жив-здоров и вроде в ее помощи не нуждаюсь. Все, что я знал о Петре, никак не вязалось с его решением примкнуть к роду Сапсановых на правах прислужника, по крайней мере, из слов Дианы. Складывалось чувство, что ему все равно, что я не вернулся в стены училища и поддержал свою сестру в стремлении меня найти только из-за уважения к ней. У нас не было времени, чтобы элементарно поговорить. Поэтому такая смена поведения от «я защищу во ценой собственной жизни» до «мне плевать на него» наводила на совершенно разные мысли. Диана тоже находилась немного в недоумении, но бросить брата не решилась. Так что сейчас я остался один, что меня с одной стороны тяготило, потому что уже привык ощущать поддержку со стороны девчонки, но с другой чувствовал небольшое облегчение, потому что мне никто не мешал пытаться разобраться во всей этой странной и запутанной истории. Шмелев почему-то решил, что я впал в уныние, когда друзья меня покинули, и не вмешивался в мои попытки утолить одиночество в стенах библиотеки. Интересно, откуда они вообще взяли такую информацию, что сироты тяжело переносят расставание с друзьями? Опыты какие-то проводили. Или психологи у них не слишком профессиональные? За все то время, что я провел в библиотеке, выходя только чтобы перекусить и поспать, я перечитал, наверное, практически все, что у них было про магию огня и жизни. Общие сведения, разумеется, потому как у каждого рода дар проявлялся индивидуально. Но и этого хватило, чтобы понять, что, как правило, маги, управляющие несколькими стихиями и способностями, как в нашем с Петром случае, практически не встречались. Были универсалы, что являлось также редким явлением. Я так и не решил, что делать с дальнейшим обучением. Ехать в Норильск и засунуть голову в пасть льву, или все же остаться в Ангарске и постоянно оглядываться, ожидая нож в спину. Но в любом из этих случаев мне понадобится вся доступная сила. Поэтому я решил попросить Шмелёва помочь мне разобраться со вторым магическим потоком. Всё-таки огненные навыки всегда считались одними из сильнейших по своей разрушительной мощи. «Почему ты не едешь в Норильск?» — внезапно спросил Шмелёв, прерывая моё плетение. «До начала учебного года осталось всего пара дней. Если ты решил остаться здесь, то тебе самое время подать документы на обучение и переселиться в общежитие. «Потому как скоро наставник с исторического факультета вернется с отпуска и попросит тебя убраться из его апартаментов, которые, как мне кажется, покидать ты не намерен». Задумавшись над ответом, я случайно дернул кистью и с удивлением увидел, как узлы на моем огненном щите разъехались в сторону. Выходит, после сотворения заклинания я не теряю над ним контроль и могу изменять его по своему усмотрению. Это было достаточно странно, ведь все учебники, которые я прочитал, утверждали, что маг после того, как создал заклинание, способен только его поддерживать и, возможно, немного стабилизировать. Плетение было грубым, и работать с ним можно было просто руками, без ключа. Поэтому я быстро залатал прореху в заклинании немного перераспределив огненные потоки, но, к сожалению, в последний момент несколько узлов, когда приблизились друг к другу, спаялись в один. Внезапно вместо щита у меня из рук вылетела огненная цепь, которая рассекла воздух, доставая до потолка, и с громким гулом и треском пронеслась по залу, где проходили тренировки, в сторону Шмелева. К счастью, наставник довольно легко развел заклинание, с грустным видом глядя после этого на потолок, который обуглился и местами пошел трещинами. «Я говорил, что ты не стараешься», — покачал он головой и повернулся ко мне. «У тебя очень сильный потенциал к магии огня, но ты элементарно не можешь на ней сосредоточиться». «Это как-то связано с тем, что произошло с тобой той ночью?» «Я не стал спрашивать и настаивать на разговоре, когда ты упомянул братьев графа, думая, что ты сам всё расскажешь». «Но ты играешь в молчанку и не выходишь из стен училища». «Это наводит на определенное размышление». «Вы тоже много утаиваете от меня», — хмыкнул я. «Зачем мне что-то рассказывать обычному преподавателю училища?» На самом деле я просто не знал, стоит ли ему доверять. Но все то время, что мне приходилось с ним проводить, подтверждали его благие намерения в отношении меня. У него было около сотни способов, чтобы убить меня, покоречить или сдать. Но он по какой-то причине хотел меня именно защитить, причем не слишком навязывая свое внимание. Ещё вчера я думал поднять эту тему, потому как мне действительно нужен был совет от стороннего и, главное, знающего хоть что-нибудь о Сапсановых человека. «Если я скажу, что это секретная информация, ты же вряд ли от меня отстанешь», — усмехнулся он, заложив руку за спину. «Могу сказать, что непосредственно имею отношение к одному из тайных отделов князя Тигрова, которым руководит Алексей Выдров». Теперь ты скажешь, что заставила тебя остаться в моем училище, а не нести сломя голову в Академию, которая даст тебе шанс на светлое будущее. На меня напали, поморщился я, решив, что ответа Шмелева для первого раза достаточно. Точнее, хотели просто убить люди из рода Сапсановых. Один из них обмолвился, что их направил брат графа. Вот оно что, прикрыл глаза Шмелев. «Я так понимаю, кровь на рубашке в то утро, когда мы с тобой встретились, была не твоя». «Все так не моя», — пожал я плечами. «Это как-то связано с найденными неопознанными до сих пор трупами на окраине города», — прищурился он, с нескрываемым интересом наблюдая за моей реакцией. Я мысленно улыбнулся и неопределенно пожал плечами, ничего не произнося вслух. «Пусть сам строит догадки, официально я в этом деле не замешан». Такой ответ Шмелёва вполне удовлетворил. «Значит, брат графа Сапсанова. Один из трёх, но кто именно, тебе неизвестно. Почему они хотели тебя убить?» Сделал шаг вперёд мужчина, пристально глядя мне в глаза. «Это связано с тварью, которую я убрал из тела парня. Больше мне не сказали». «Отлично», — чему-то улыбнулся Шмелёв. «Наш отдел уже давно подозревал род Сапсановых в незаконной деятельности». Только доказательств никаких не было. Он хлопнул в ладоши, и купол, ограждающий нас от большей части зала, исчез. «На сегодня достаточно. Но мне-то что делать?» — прямо спросил я его. «У меня нет связи, безопасного убежища, денег и главной информации. Я надеялся, что вы хотя бы поделитесь последним, чтобы мне можно было разработать первоначальную тактику поведения». «Тебе будет безопаснее находиться в Академии в Норильске, нежели здесь. В своем доме такие люди, как говорится, не гадят. Остерегутся привлечь лишнее внимание. Поверь, я изучил графа и наслышан о его семье, поэтому знаю, о чем говорю. Но еще мне почему-то кажется, что вы будете использовать меня в качестве приманки». Я прищурился, глядя на задумчивого графа. «Не исключаю такой вариант развития событий, но это требует согласования. Но если бы я хотел сделать тебя приманкой, то начал уверять, что тебе лучше остаться именно здесь, в Ангарске. Потому что здесь Сапсановых сдерживать никто не станет». Подошёл он ко мне ближе. Легче, конечно, не стало, но на территории графа, против которого плетётся некий заговор, явно будет безопаснее. В этом Шмелёв прав. Я думал об этом, но всё же ничего не знал об этих людях, а информацию смогу получить только в Норильске. «Когда отправляется ближайший дирижабль в Норильск?» Приняв решение, уточнил я. «Если мы все обговорили, то, думаю, мне нужно отправляться сейчас же». «В семь часов вечера. У тебя как раз есть время, чтобы собраться. Да и волка своего найти не помешает. Где он, кстати?» «В безопасном месте», — ответил я, ощущая тепло внутри меня. Волчонок действительно не показывал свой нос, видимо, переваривая то, что сумел вытащить из сейфа, пока я не видел. «Хорошо, никому не говори о нем в академии», — серьезно сказал Шмелев, разворачиваясь и направляясь в сторону выхода, больше ничего не поясняя. «У меня есть просьба», — добавил я, после чего граф резко остановился и, развернувшись, нахмурился, пристально разглядывая меня. «Попытайтесь найти хоть какие-то сведения о наших родителях. Все же есть вероятность, что их происхождение может довольно сильно упростить наши жизни». Этим уже занимается непосредственно Выдров, а дело под пристальным контролем князя. Не каждый день детей, судя по вашему потенциалу, сильных в магическом плане родителей, стараются спрятать в сиротском доме от какой-то угрозы. Это всё? Я кивнул и вышел из зала, прокручивая разговор со Шмелёвым, который точно знал гораздо больше, чем говорил, особенно про родителей. Значит, они смогли разговорить директрису, которая призналась, что прятала нас от какой-то угрозы. Интересно, если кто-то прознает о том, кто мы и откуда, эта угроза выплывет наружу или за давностью лет ее уже не стоит опасаться? Собрав свои немногочисленные пожитки, я переоделся в форму охотника, единственную приличную одежду, которая у меня была, и направился в сторону выхода. Деньги, благодаря схрону старика, теперь у меня водились, поэтому первым делом я решил прогуляться по магазинам и купить все самое необходимое на первое время. Все же не дело было появляться в стенах академии, не имея хотя бы минимального гардероба. Кроме того, благодаря прочитанным в библиотеке училища книгам, у меня появилась идея, как перенять опыт из моей прошлой жизни и сделать магию печати более доступной. Для этого требовалось несколько ингредиентов и материалов, которые здесь не пользовались особой популярностью и стоили достаточно дешево, потому как местные не знали об их истинной ценности. Поздоровавшись с охранниками, я вышел на улицу, вздохнув полной грудью свежий воздух. Нет, находиться в четырех стенах и прятаться не по мне. Если Сапсановы объявили на меня охоту, посмотрим, кто в итоге окажется дичью. Птичка или хищная кошка. Не оборачиваясь, я направился в сторону небольшого рынка, где то и дело затаривался старик. Именно там можно было найти самые разнообразные, даже поистине редкие вещи, были бы деньги. Самое главное, что всё это было даже законно. По крайней мере, внешне. Постоянно чувствуя на себе посторонний взгляд, я, не торопясь, дошёл до искомого магазинчика, стараясь всё время находиться в центре толпы. Останавливаться и искать преследовавшего меня человека я пока не хотел. Нужно было добраться до открытого места с одной и другой стороны, чтобы была возможность спрятаться в случае непредвиденных обстоятельств. Сувенирная лавка, как официально назывался необходимым мне магазинчик, как раз попадал под все мои требования. Он стоял в центре небольшой площади, огороженной высоким забором. Кроме палаток торговцев, никаких зданий в округе не было. Но зато в самой лавке за несколько монет можно было воспользоваться запасным выходом, ведущим в подземные туннели. Колокольчик, висевший над дверью, залился мелодичной трелью, когда я вошел внутрь. От обилия стеллажей с разными безделушками просто мельтешило в глазах, а запах пряностей и каких-то восточных терпких ароматов вызывал небольшую тошноту. Продавца не было. Лишь на длинной стойке, где стоял кассовый аппарат и несколько статуэток, лежала огромная серая крыса, которая, увидев меня, вздыбилась и противно зашипела, готовясь наброситься. «Гоша, успокойся. Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не распугивал моих дорогих клиентов?» В зал из дверей, располагающихся за стойкой, буквально вылетел пожилой мужчина низкого роста. Его бегающий хитрый взгляд, направленный из-под круглых очков, быстро оценил платежеспособность клиента, и его улыбка сразу же стала менее приветливой. Я подошел ближе, совершенно игнорируя крысу, которая при виде хозяина успокоилась и вольготно развалилась на стойке, и положил руку с перстнем прямо перед мужчиной, чтобы он смог полюбоваться на изображение Манула и вернуть себе ту радушную улыбку, которая была на нем в момент появления. «Чем могу помочь?» — поправил он свои очки, периодически бросая взгляд на перстень. «Мне нужен лунный камень, обсидиан, серебряная проволока и вот этот список трав». Протянул я ему листок с заранее приготовленным перечнем всего необходимого. Он внимательно его изучил, задумчиво потеряв подбородок. «Очень необычный список, молодой человек. У меня всё есть в наличии, кроме волчьего корня. Но я могу предложить взамен готовой травы семена». При должном уходе растет около трех суток. Идет. Я положил на стойку заранее отсчитанные двадцать рублей, чтобы поторопить продавца. Очень приятно видеть молодого человека, который настолько серьезно относится к своему делу. Расплылся в еще большей улыбки хозяин заведения. Гоша, охраняй гостя, пока я не вернусь. Я пристально посмотрел на крысу, которая повела носом и демонстративно отвернулась от меня, свесив со столешницы хвост. Я прислушался к своим ощущениям, понимая, что скрытого взгляда больше на себе не чувствовал. «Константин?» За спиной неожиданно прозвучал незнакомый женский голос, заставляя нас с крысой резко повернуться в сторону входа. В дверях неуверенно топталась девушка, которую я заметил еще возле выхода из училища. Правда, какой-либо опасности от нее в тот момент не исходило, поэтому я просто прошел мимо. Внезапно она сорвалась с места и буквально за долю секунды материализовалась передо мной, крепко обняв. Я сначала опешил от такого поведения, но потом все же узнал в черноволосой девчонке дочь Сапсанова, которую я спас изнанке Сейчас она выглядела совершенно иначе. Дорогая одежда, профессиональный макияж и запах едва уловимых духов, от которых у меня начали все же слезиться глаза, и я изо всех сил старался сдержаться, и не чихнуть ей в макушку. «Что вы тут делаете?» Я деликатно отлепил её от себя, глядя в бездонные наполненные слезами глаза. «Я...» Она немного замялась, после чего решительно вздёрнула голову, ловя мой взгляд. «Я хотела поговорить с вами наедине, но не знала, как к вам подойти и с чего начать». Замолчала она, глубоко вздохнув. «Это вы следили за мной?» Не мигая, смотрел на неё, не зная, как реагировать на её появление. «Я не следила», — покраснела она, опустив голову, — просто не сразу вас догнала. «Что же, видимо, я слишком быстро хожу», — усмехнулся я. «Вы всё ещё не прибыли в академию, хотя, как говорили ваши друзья, вы приняли приглашение моего отца обучаться в ней. Я подумал, что вы передумали, поэтому решила сама поинтересоваться, так ли это. Но внутрь училища меня не пустили, а мне нужно было встретиться с вами». «Осталось всего полтора дня до начала обучения, и вы вряд ли бы успели добраться до Норильска за такое короткое время». Решительно проговорила она, пристально глядя мне в глаза. «Тем более, что я вас так и не поблагодарила. Я обязана вам жизнью, и никакие деньги, дарованные моим отцом, не в силах покрыть этот долг перед вами». «Очень приятно, но вы мне ничего не должны», — ровно проговорил я. «Мне приятно ваше внимание, но я именно сейчас выдвигаюсь в сторону вашего графства». «Поэтому ваши волнения беспочвенные». «Не знаю вашего имени», — ответил я, глядя на смутившуюся моим словам девчонку. «Лера», — проговорила она, — «Валерия Сапсанова». «Очень приятно, Лера, но прошу меня извинить». Я повернулся в сторону появившегося хозяина лавки, который тащил в руках несколько запечатанных бумажных пакетов. Истинный смысл её появления здесь мне был не до конца понятен. К тому же, хоть она так же, как и я, пережила покушение, спланированным, как мне кажется, одним человеком, но заводить дружеские отношения с кем бы то ни было из четы Сапсановых мне не слишком хотелось. Поэтому я расплатился за полученный товар и уже собирался уходить, как со стороны двери опять раздался незнакомый голос. На этот раз правда мужской. Хм, а я думал, что слухи о том, что в Элитной Академии Норильска будет вместе с нами обучаться всякий сброд — всего лишь выдумка моего отца, чтобы в очередной раз задеть меня побольнее». Я обернулся в сторону парня, одетого во всё белое. Синие глаза на бледном лице выделялись какой-то кляксой. Даже притупив впечатление от презрительной ухмылки, которую было практически не видно, пепельные волосы также картину не улучшали. «Олег...» «Ты что тут делаешь?» — раздраженно вскинулась Лера. «Зашел купить пару сувениров. Я как раз возвращаюсь из Москвы со встречи с его императорским величеством. А дирижабль сделал остановку в этом забытом всеми богами месте. Увидел тебя и решил, почему бы и не поздороваться со своей двоюродной сестренкой. Поинтересоваться ее здоровьем, а то слухи ходят всякие». Покачал он головой, все еще пристально меня разглядывая. «Компанию, конечно, ты себе выбрала, конечно», — поцокал языком. «Не самую лучшую. А когда ты начала заниматься благотворительностью, привечая всяких поберушек?» «Закрой свой поганый рот», — прошепела девушка, сжимая кулаки. Свет в лавке замигал, несколько из стеклянных витрин лопнули, осыпая нас колючей крошкой, а парня буквально вынесла из здания через выбитую дверь направленным потоком силы. Если это не какая-то игра двух родственников, то девушка явно была немного огорчена и раздосадована появлением этого бледного молодого человека. «Госпожа, прошу вас, не нужно выяснять отношения здесь», — взмолился хозяин лавки, выбегая за стойки. «Прошу, покиньте помещение, тут же много ценных экспонатов». Молодой человек, с вас еще три рубля тринадцать копеек», — уже совершенно другим тоном проговорил мужчина, протягивая еще несколько пакетов. «Ну все, сестричка, тебе вместе с твоим оборванцем не жить!» Откуда-то издалека раздался крик обиженного брата, после чего землю слегка тряхнуло, а воздух запах озоном.